Глава 31. Айя. Я обернулась, посмотрела по сторонам. В конце улицы стояла чёрная навороченная Audi, которая резко развернулась и умчалась Газуя. "В чём дело?" поинтересовался начальник СБ. "Нет, ни в чём. Показалось просто", улыбнулась. "Наверное, я просто слишком устала. Вы правы, мне стоит отдыхать больше. Это верно." Михаил Борисович проводил меня до квартиры. Я посчитала неприличным оставить его у двери с носом, пригласила войти. Чай? Кофе? Кофе. Но позволь я сам его сделаю, попросил мужчина. Хорошо, располагайтесь как у себя дома. Я пока схожу в душ, хочу переодеться. А я позвал меня начальник СБ. Давно хотел сказать: можем на ты, без посторонних, разумеется. Да, хорошо. Чувство себя как дома, Михаил. В ответ он улыбнулся. Суровое лицо осветилось. Я поймала себя на мысли, что он, хоть и не красавец, к тому же в возрасте, довольно привлекательный, заморелый мужчина. Прям такой мужик-мужик. Я приняла душ, переоделась, высушила волосы. Нужно было заново нанести макияж, чтобы на ужине не выглядеть бледной и уставшей молью. Но я перенесла это на потом. До ужина ещё достаточно много времени. Пока я приводила себя в порядок, Михаил хорошо похозяйничал на кухне. По ней ползли запахи кофе. "Можешь сесть в гостиной, я принесу", пообещал мужчина. А у меня нож в сердце от его слов. Последний раз кофе мне хотел принести Тарас. Он всего лишь хотел меня порадовать, а я повела себя как сука. Ревность, безжалостная тварь, превратила меня в Мегеру. Слёзы наворачиваются на глаза. Поспешно покидаю кухню, чтобы не разреветься в присутствии постороннего. Телефон пиликает уведомлением. Я хватаю его, надеясь на сообщение от Тараса, но это всего лишь мама. Ай, я, кажется, ты дома? Я могу зайти. Открой домофон, пожалуйста. Почему-то звонок не срабатывает. Ты так не вовремя, мама. Я автоматически тащусь к двери и только, открыв её, шиплю на себя, ругая у тебя в гостях снова мужчина, и на этот раз другой, не тот, что в прошлый. Что подумает обо мне мама? Однако поздно уже, она пришла. Мы не виделись и не разговаривали с тех пор, как у меня в гостях был Тарас. Мама появляется на пороге с извиняющейся улыбкой на лице и протягивает мне торт. Добрый вечер, яичко. Это птичье молоко, твой любимый торт. Привет, ма, Проходи. Только у меня гости. Я вижу, как после моих слов улыбка на лице мамы становится более натянутой, нервной. Она явно не смирилась с тем, что я закрутила роман с бесстыжим цыганом, младше себя по возрасту. Но мама всё же сдерживается и ничего не говорит. Входит. Я помогаю маме раздеться. У меня в гостях коллега по работе, мама, Михаил Борисович, очень ценный сотрудник. Поэтому давай без твоих теорий о моих отношениях идёт, прошу едва слышно. Хорошо, хорошо, кивает. Раздевшись, мама обнимает меня со слезами на глазах. Прости меня, дурочку. Я такого тебе наговорила, потому что о многом не знала, не хотела тебя задеть. А твоего бывшего я позавчера встретила и высказала ему всё. Гад даже бровью не повёл, возмутилась она. Ты была права. Он просто бессовестный. Такой и в глаза соврёт, не моргнув. Всё хорошо, мама. Я не во все подробности тебя посвящала. Да кивает. Моя девочка выросла, стала совсем взрослой. Но для меня ты всегда останешься малышкой, которую я взяла на руки в роддоме. Я люблю тебя больше всего на свете. И с того времени, как не стало твоего отца, люблю ещё крепче и беспокоюсь за нас двоих, и за себя, и за него тоже. Ну всё, всё. Ты поступаешь нечестно и давишь на самое больное, говорю, вытирая выступившие на глаза слёзы. Проходи. В коридоре мы сталкиваемся с Михаилом. Я представляю их с мамой друг другу. Судя по вспыхнувшему огоньку в глазах мамы, она решила, будто я соврала ей насчет коллеги. Она посмотрела, что я в халате после душа, а Михаил в расстегнутой на несколько пуговиц рубашке с чашечками кофе в руках, и толкнула меня локтем в бок. "Ай, я какой роскошный мужчина. Коллеги? Верю, верю", хихикнула. "Не фантазируй, мама." Это мой начальник КБ. Судя по тому, как этот мужчина на тебя смотрит, он следит за твоей безопасностью круглосуточно. Ух, мама, вечно она фантазирует. Мы поговорили немного за чашечкой кофе, болтая обо всём на свете. Михаил сварил кофе, пожалуй, даже слишком крепкий. Явно на свой вкус, хотя уверял, что для меня он сделал раза в три слабее, чем для себя. Мне хватило и одного глоточка, чтобы в голове за миг прояснилось. Мне не терпелось взяться за изучение папки на Тарасова-Фадеева. Что такого мог найти Кононенко? Но, встать из за стола и уйти было бы просто невежливо, тем более отношения с мамой, кажется, налаживаются. Я была не рада ссоре с ней. Мама мой единственный родной и близкий человек. Не хотела я с ней ругаться и была рада, что сейчас всё стало лучше, чем было. А я Позвал меня Михаил. Нам через сорок минут выдвигаться. Успеешь собраться? У вас совместные планы на вечер? оживлённо поинтересовалась мама. Мы приглашены на ужин к общему другу, ответил за меня Михаил. Ох, если так, то не буду вам мешать. Я вызвалась проводить маму. Она собиралась поспешно, была в отличном настроении. Мама обняла меня напоследок, расцеловала. Какой роскошный мужчина! Снова повторила она: "Не то что тот цыган. Аечка, я так за тебя рада. Держись за Михаила. За ним будешь как за каменной стеной". "Мама, ты всё не так поняла. Говорю же, мы коллеги. И насчёт Тараса ты не права". "Всё, всё, иди собирайся на ужин. Надень красное платье. Тебе так к лицу, красный", посоветовала она. "Собрались на ужин, поехали". Когда я вышла из машины и неторопливо направилась к дому Возгена, под руку с Михаилом, снова возникло то самое сосущее ощущение где-то внутри и лёгкое жжение между лопаток. Позади послышался рёв мотора. По улице пронеслась машина. Я нервно вздрогнула, обернувшись. Снова показалось что-то. Крепче сжал мою руку Михаил. Да, просто нервничаю. Думаю, на этот раз не показалось ту же самую машину я заметил сегодня возле офиса. За мной что, следят? Не бойся, я выясню, кто это делает и с какой целью. Со мной тебе нечего бояться.